«А ты терпел?» «Очень хочу надеяться, что такое впредь не повторится», — сказал Синклер. Они шли по пересохшему руслу небольшой речушки. Под ногами хлюпали лужи, засыпанные опавшей листвой из ближайших деревьев. Между лужами росла высокая трава. «Кто идет? Выйти на свет! Предъявить удостоверение!» — вдруг раздался окрик. Они увидели, как из канавы впереди них поднялся молодой солдат и направил на них свой бластер. «Видишь, как мы близко подошли? Если бы на моем месте был враг, ты бы уже давно валялся с перерезанным горлом», — холодно проговорил Синклер по предъявлении своего удостоверения. Плечи солдата обреченно опустились. «Любой враг, добравшийся до тебя на расстоянии пяти футов, мог бы убить тебя голыми руками». «Но я... я не думал...» «Да, ты не думал», — горячо вскинулся Синклер. «Черт тебя побери, рядовой!» Как я могу довериться солдату, который ведет себя как последний дурак? Учись! Я хочу, чтобы ты выжил в этой войне и стал хорошим воином. Ты один здесь? Нет, сэр. Лика вон там, он указал рукой в темноту. Синглер посмотрел внимательно. Где, черт возьми? На холме, сэр. Если бы я сейчас убил тебя, спросил строго Синглер, весь квадрат был бы открыт, не так ли? И кто знает! «Во сколько жизней солдат твоего и других подразделений встала бы твоя ошибка?» «Старший сержант Тафт приказал мне не беспокоиться. Он сказал, что меня тренировали не для того, чтобы я думал, а для того, чтобы стрелял, сэр». Солдат нервно переминался с ноги на ногу. «Капрал Мэйс считает, что пять часовых для охраны нашей территории недостаточно. Я согласился, но сержант приказал...» «У капрала Мэйс есть голова на плечах», – пробормотал Синклер, входя в темноту. Они отыскали Мейс и ее группу на вершине холма. «Где находится сержант Тафт?» «Внизу, сэр, у подножья холма», – проговорила Мейс, вскакивая со своего места и салютуя командиру. «А почему вы расположились здесь, когда все ваше подразделение внизу, изучая внимательным взглядом Капрала?» – спросил Синклер. Женщина смутилась. Она то и дело бросала взгляды на Гретту, словно в поисках поддержки. «Я слушала вашу лекцию об использовании в военных целях неровностей рельефа, сэр», Если бы охрану снял противник, мы бы удерживали выгодную точку на местности до прихода наших. Что ж, Капрал, мне понятен ход ваших мыслей. Вы пойдете со мной. слеющим в груди гневом Синклер обогнул храпевших тут и там солдат и пинком разбудил старшего сержанта Тафта. Какого черта? Мистер, я не знаю, что ты о себе думаешь, но я сейчас встану и... Тафт закопошился на земле, нащупал свою каску, нахлобучил ее кое-как на голову и посмотрел снизу вверх через визор прибора ночного видения на того, кто так бесцеремонно поднял его ото сна. «О, сэр, прошу прощения!» «Черт возьми! Идиот! Как ты расставил часовых! В твое расположение могло просочиться все тарганское сопротивление, и ты был бы мертв, прежде чем нашел бы свою вонючую каску!» Синклер сжал кулаки. Мэйс. «Сэр!» – подскочила к нему Капрал. «Немедленно принимайте на себя командование седьмым подразделением. Наладьте охрану по периметру таким образом, чтобы ваших солдат не перебили бы, как цыплят. Тафт, я разжалую тебя в младшие Капралы. Пока!» «А там посмотрим, какие уроки ты извлечешь из сегодняшнего происшествия». Солдаты стали просыпаться, протирать глаза, еще не понимая, что произошло, но уже чувствуя, что командир их отнюдь не хвалит. Синклер обернулся. Я вам не раз говорил, ребята, моей первой заботой является причинение максимального ущерба и нанесение максимальных потерь тарганскому сопротивлению. Моей второй заботой является сохранение жизни моих солдат. Я хочу проследить за тем, чтобы через несколько дней каждый из вас спокойно погрузился в транспорт и отправился бы на свою планету, к себе домой, к своей семье, целым и невредимым. Ваши мертвые тела не нужны ни мне, ни империи. Я буду и впредь наказывать за должностные проступки и преступления. Вам всем это хорошо понятно, ибо вы читали учебники по военному делу. Хочу, чтобы вы сразу уяснили себе мое отношение еще к одной вещи. К глупости. Глупость я квалифицирую как тягчайшее преступление и как личное оскорбление мне, вашему командиру. Тафт, считай, что тебе повезло. Я должен был бы пристрелить тебя, как собаку. «Докажи в самое ближайшее время мне и своим людям, что ты достоин доверия и уважения». Он опять повернулся к солдатам. «Если кто-нибудь из вас сможет управлять подразделением лучше Мейс, я тут же назначу смену командира». С этими словами Синклер быстро ушел из расположения седьмого подразделения. Скоро его догнала Гретта и зашагала рядом. За их спинами слышалось, как Мейс отдает новые приказы по организации более надежной охраны расположения». «Надо было провести здесь чистку еще неделю назад», – сквозь зубы бросил Синклер и сплюнул на землю. «А я ведь тебе говорила», – осторожно подала голос Гретта. «Мне казалось во время занятий, что Тафт с увлечением постигает военное искусство. Теперь я понимаю, что ты была права. Он просто притворялся, мерзавец». «Это в его природе заложено, вот увидишь. Через неделю к тебе прибежит Мейс и будет требовать, чтобы в младшие капралы разжаловали кого-нибудь другого». Что ж, и разжалую, пробормотал ожесточенно Синклер. Он глубоко вздохнул. Черт возьми, почему все это навалилось на меня сейчас? Сразу! Ладно, пойдем в палатку. Необходимо хоть немного поспать. У меня такое ощущение, что в следующий раз нам не скоро выпадет возможность отдыха. Синг раздался снаружи палатки оклик. Кому-то, видимо, очень нужно было, чтобы он вышел. Синклер сел, Гретта тоже проснулась и даже потянулась к своей винтовке. «Это ты, Кэп!» Синклер схватил свою каску и надел ее, не спуская восторженного взгляда с тела Гретты, облаченного в тонкий боевой скафандр. «Черт побери, им приходилось спать в скафандрах!» Это было злой насмешкой над их влечением друг к другу, которое по ночам достигало апогея. Синклер расстегнул карман палатки и вылез наружу. К нему подошёл Кэп и показал рукой на север, где в небо поднимался столбик желто серого дыма, который казался небольшим только с такого расстояния. Они оба не могли видеть источник, так как обзором закрывала горная гряда. «Это на руднике», — догадался Синклер. «Что, какие-нибудь проблемы возникли ночью?» Группа А под командованием Эймса обнаружила местных жителей, которые вооружались в сарае. «Капрал, согласно вашему приказу, только хорошенько припугнул их». Двоих поставили к стенке и пригрозили расстрелом. Капрал долго обсуждал с ребятами вопрос, в каком виде торганцы более полезной империи – мертвыми или живыми. Потом он отпустил бедолаг по домам, они были до смерти напуганы, однако страшно благодарили за проявленную милость и пообещали каждый день поминать добрым словом великодушного Синклера Фиста. Синг заметил, как две группы солдат перекрывают подъезды к лагерю дивизиона. «Они хоть знают, кто сюда едет?» «Не станут палить, дуру!» «Знают, но мало ли что, они хорошо помнят твои лекции о бдительности». Синклер кивнул краснолицому сержанту и улыбнулся. «Черт возьми, в конце концов, может, и из этих ребят что-нибудь и получится со временем». Спустя 20 минут в расположение дивизиона въехали огромные, высотой в 10 метров, машины. Они были выкрашены в ярко-желтый цвет и помечены клеймом рудниковой компании «Декера». На крыше каждой машины расположились автоматчики. Увидев командира первого тарганского дивизиона, Макрудер выпрыгнул из кабины головного гиганта и, подталкивая перед собой человека в гражданском, подбежал к Синклеру. Задание выполнено Синг бодро отчеканил Макрудер, кивнув на машины, колеса которых, покрытые графитовым волокном, были высотой в человека. Взял 12 таких малышей. В расположение дивизиона влетели и авиакары. Они зашли на посадку над парковочной площадке сельскохозяйственного кооператива, подняв в небо тучи пыли. «Кто это?» – спросил Синклер, оборачиваясь к шахтеру, привезенному Маком Рудером. Тот судорожно сглатывал и вообще выглядел очень напуганным. «Водитель?» – сказал Мак. «Не всякий управится с такими машинами. Тут нужны некоторые специальные знания. Не уверен, что наши дивизионные механики смогут просто запрыгнуть в кабину и поехать». Синклер внимательно посмотрел на водителя и подал ему руку. Рад знакомству, я Синклер Фист. Представляю первый Тарганский дивизион. Наймс, сэр, я тоже очень рад, еле слышно пробормотал водитель. Он снова сглотнул и провел языком по пересохшим губам. Вы сейчас собираетесь убить нас? Синклер нахмурился. Мак, что ты наговорил ему? Я просто сказал, что он реквизирован нами для военных нужд. «Вместе с машинами», — ответил с улыбкой МакРодер, скрестив руки на груди. «Наймс», — снова обратился к водителю Синклер, — «сколько платил тебе Декер за работу на рудниках?» Водитель был застегнут врасплох столь будничным вопросом. Он не готовился к тому, что с ним здесь будут разговаривать как с человеком, да еще и о таких вещах. «Ну, 10 кредиток в день, сэр». «Император предлагает тебе 20 кредиток». «Плюс надбавка за сверхурочные, плюс надбавка за риск». «Вы сказали, в два раза больше?» М -м -м. «Плюс сверхурочные, плюс за риск?» Мак обратился к своему подчиненному Синклер, — «я лгу». «Как можно, Синг?» «Эй, приятель, ты сначала дождись первой зарплаты, а потом высказывай свои сомнения, понял?» Но я думал, что вы...» «Шахтер поджал губы и нахмурился». А вас ходят слухи, что вы убиваете всех без разбора». Пропаганда мятешников. Я свое предложение сделал. Обсуди его с остальными. Если вам не нравится, то вы останетесь у нас ровно на столько времени, сколько потребуется, для того, чтобы обучить наших водителей управлять вашими машинами. Потом мы доставим вас домой и заплатим за беспокойство. Большинство водителей остались. Именно они и сидели за баранками три дня спустя, когда первый Тарганский дивизион въезжал на улицы города Веспа. Сражение началось той же ночью, и первый Тарганский дивизион выиграл его. Первую битву войны.